Глава 55. Вечер того же дня в доме Кравцовых. Моя крошка. Мама пролетает мимо меня и моих раскрытых объятий, подбегает к Назару, выхватывает орешку из его рук. Прижимает лучика к себе и трётся о её щёку. Как я соскочилась, притворно обижаясь и скрещивая руки на груди. Вот так всегда. Недовольно бросаю. Конечно, в шутку. Взрослые дети никому не нужны. Мне летит лёгкий подзатыльник от папы, который подошёл совсем бесшумно. Он обнимает меня за плечи так крепко, как никогда в жизни, сдавливает, от чего я чуть не задыхаюсь. И не отпускает, застыв. "Пап", хриплю. "Мне сейчас плохо будет". Поднимаю голову и понимаю, что глава семейства смотрит мне за спину. А там Назар ведь стоит. Прищурив глаза, отец испепеляет его злым взглядом настойчиво. «Да ладно! Они же уже работали вместе, а всё ещё старые обиды не прошли!» «Задыхаюсь!» — кричу через силу. «А-а-а!» — папа наконец-то отмирает, отходит от меня, сразу недовольно отворачивается. «Да они дружбу вернут когда-нибудь или нет?» Ко мне неожиданно подлетает сломя голову Алинка, младшая сестрёнка, которой я тут же протягиваю подарок. Новую копилку. Она любит мелочь собирать и складывать. Маленький банкир. Ух ты, заглядывает в пакет и восторженно выдаёт. Какая красивая! Она не пустая, если что, посмеиваюсь. Ага, это взятка от дяди Назара. Сказал мне, что хотя бы одного члена семьи подкупить надо. Особенно ту девчонку, которую он однажды разбил в сердце. Алина ведь была в него пусть и по-детски, но влюблена. Прямо как я и Карина. Боже, все сёстры на одни и те же грабли. Одна такая же потерпевшая неожиданно появляется из кухни. Нарядная, счастливая, с накрученными рыжими локонами. Будто не на семейный ужин пришла, А как минимум на Новый год собиралась. Только звёздЫ в альбоме не хватает. Привет, привет. Игриво машут пальчиками Карина, отчего браслеты на её запястье звенят в такт движениям и хорошенько бьют по моей нервной системе. Блин, я так не хотела, чтобы она появлялась. Мне это пофиг, а вот Назару он негативно к ней относится. Наконец-то вы пришли. Кушать пора. По-доброму стройей себя милашку, щебечет она и убегает обратно, откуда пришла. Да-да. Мама с Еменой рядом держит Аришку на руках. Пора кушать. Мы вас заждались. Муж, бери стульчик для куколки, неси в столовую. Не надо, посидит у меня на коленях. Вступается Назар. Ну да, зачем нам стульчик? Пусть папочка больше проводит времени с дочерью. Или у меня. Отец снова концентрирует своё внимание на Айдарове, бросая в него как минимум тысячу стрел. И всё это одним только взглядом. Да боже мой, сколько можно ругаться из-за того случая? Или постойте-ка. У него что, в глазах ревность? Ой, папочка. Смотрит на Айдарова, и между ними словно летают молнии. Вот-вот и начнётся бой. Нет, этот ужин никто не испортит. Ладно. Я толкаю папу в сторону столовой, поторапливаю его. Мама решает вообще никому не отдавать Аришу, а сидеть с ней самой. Из-за чего правление на кухне автоматически переходит к нам, дочерям. Но я толком ничего не делаю, Алинка не даёт. Бегает за самым необходимым, то к холодильнику, то к кухонному шкафу. Вот все разъехались, и мне за пивом сгонять некому. Жду, когда Алинка подрастёт кидает в шутку папа, хлопая ладошкой младшую дочь по макушке. Мать даёт ему поучительный подзатыльник, и Ариша у неё на руках начинает весело хохотать. «Ого! Маленькая садистка!» «Есё!» — восторженно просит Лучик, всматриваясь в бедного папу. «Он специально бьёт себя по лбу, и моя малышка заливается звонким смехом. Упс! Не удивлюсь, если Назар попросит ударить и его». Но нет. Сидит рядом, недовольный тем, что у него отобрали дочь. Буравит всех взглядом, не притрагивается к еде. А вот к вискарю тянется. Не забывай, что тебе ещё Аришину в руках нести, напоминаю ему. Напьёшься, не доверю. Хмурится, серьёзно посматривает на бутылку и отставляет. Точно. Я ещё и за рулём. Вот-вот. Мы начинаем ужин под смех моей малышки, что скрашивает напряжённую атмосферу в семье. Но на удивление, мне очень легко. То ли отношусь к этому проще, то ли гормоны играют. Накладываю маминой любимой еды в тарелку и слышу приторно-сладкое: "Как хорошо, что вы помирились", улыбается Карина. Так бы и ударила, но сдерживаюсь. Сейчас злости я не чувствую вообще. У меня тотальная апатия по отношению к ней. Ощущаю на своей спине привычную хватку сильных пальцев Айдарова. Он приобнимает меня, специально показывая, что у нас всё отлично. Это всё, что может сделать. Мы договорились, что если Карина появится на ужине, он будет держаться изо всех сил. Ведь если бы не её ложь, тогда проженить бы Айдарова. Я бы всё ему рассказала. И может, у Ариша с самого детства был бы папа. Ага. Очень холодно и с нотками агрессии летит от Назара. «Жить теперь вместе будете?» — мило липечет, делая вид, что не замечает состояние мужчины. «Допрос. Проклятый допрос, который мне не нравится. Неспроста же. Вот почему, когда у нас всё стало хорошо, я вынуждена опасаться подлянки от собственной сестры». «Ага. Говорю уже я, вместо Назара усмехаясь. Скоро съедемся». Там садик от дома Назара ближе. Ну это ладно. Нам нужно ещё о многом подумать, решить. Лучше скажи, пап, как дела обстоят в компании? Хорошо, довольно улыбается, и опять устремляет ревнивый взгляд на Айдарова с новым-то владельцем. Вот задрал, шепчет мой мужчина рядом, чуть не закатывая глаза. Сказал же, что могу обратно переписать. Да ничего мне не надо. Отец отворачивается и играет с лочечком. А та лезет к столу, пытается слопать что-нибудь вредное. Компанию забрал, дочь забрал, внучку тоже. Бубнит себе под нос, но па мы всё слышим. Никто у тебя ничего не забирал, бурчу. Блин. Вот куда мне вставить своё словечко о беременности, если они постоянно ссорятся? Да, конечно, опять ворчит. Замолкает под мамин вздох. И пока они с Назаром не пересрались окончательно, я весело проговариваю: "А у меня новость для вас есть". Ладошки потеют, а дыхания не хватает. "Вы женитесь?" Алинка аж подпрыгивает на стуле, светится от счастья, улыбаясь: "Боже мой, так свадьбу ждёт! Я почему-то о ней вообще не думала". От одного вопроса начинаю волноваться. Не женимся, по тону Айдарова определяю, что тот хмурится, вроде бы. Что ещё у меня решил забрать что-то? Мало, да? Как старый дед кряхтит отец. Да сколько же можно? Папа, осекая его, дитё малое, никто у тебя ничего больше забирать не будет. Это вообще не касается лично тебя. На мой взгляд, мама распахивает глаза, смотрит на меня с удивлением. Я никогда в жизни не кричала на папу, но тут он взбесил прямо жёстко. Может, в другой раз я бы перевела всё в шутку, но не сейчас, когда я злая, а он ведёт себя как ребёнок. Эта злость даёт мне быстро без заминки выпалить. Я решила собрать вас всех на семейном ужине не для того, чтобы выяснять отношения, а чтобы сказать, что я беременна.